12-й день. Игровой. Друзья сидят на открытой веранде кафе в ожидании Шан, чтобы вместе пойти в магазин за костюмами для казино. За соседний столик садится подросток лет 15 с смартфоном в руке и смотрит то в него, то на друзей. Затем обращается к ним на школьном английском. Если вы попытаетесь отнять телефон, я тут же начну кричать, нажму кнопку и видео с вашей локации попадёт в TikTok. И что? недоумевает Руслан. Наберите в ТикТок «Инцидент в отделении банка». Сафаров достает смартфон, находит и показывает Денисову ролик, на котором тот вырубает охранника, хватает паспорт, они ломятся из банка и бегут по улице. И почему-то решил, что это мы. Ну, очень похоже, ухмыляется подросток. Дочь охранника выложила видосик с камеры банка и пообещала 10 тысяч юаней тому, кто сообщит ей вашу локацию. И чего ты хочешь? «Ну, если вы дадите больше, чем она, и кэшем, то я удалю видео», — вымогает юный делец. «Вы уж точно стоите дороже». «То есть двадцать тысяч тебя бы устроили», — прощупывает ушлого подростка Руслан. «Тридцать устроили бы больше». «Давай отдадим», — шепчет по-русски Антон. «Мой друг говорит, что у него только пять. Я, может, наскребу еще пятнадцать, но не уверен». «Покажи бабки», — требует молодой шантажист. Руслан достает юаня, Антон докладывает свои. «Те зеленые тоже клади». «С зеленью здесь уже больше двадцати пяти», — подсчитывает Руслан. «Заверни и положи на мой стол», — распоряжается паренек, держа телефон наготове. «Смотри, пацан, если не удалишь свою съемку, это станет уликой шантажа и вымогательства». «Удалю, удалю, но если попытаетесь отнять деньги, подниму крик на всю улицу. Клади на стол». Руслан заваричивает деньги в носовой платок и кладёт свёрток на столик шантажиста. Тот убирает трофей в карман и показывает, как он удаляет своё видео и их локацию. Затем парнишка встаёт, быстро пятятся и пускается на утёк по многолюдной улице. Хайпанули мы с тобой лишнего братан. Шансы у него в клеточку резко возросли, расстроен Руслан. Из Макао надо драпать. Куда? В других городах TikTok тоже популярен. В нём выкладывают миллионы роликов в день, поэтому, надеюсь, через 2 дня все забудут про наше кино. Теперь нужно меньше ходить по улицам и всегда носить тёмные очки. Теперь ещё придётся в карманах, так сказать, наличку, чтобы откупаться. Может, в Америку отвалить с нашими паспортами, на нашу юридическую родину. У Антона скептическое отношение к такой идее. "Хей, лайкли, что на первом же контроле нас отправят в компанию к Абдулу?" Да, на самолетах лучше не летать. Теперь я верно понимаю смысл таджикской пословицы. Попадешь в город одноглазых, стань одноглазым. У тебя там про узкоглазых ничего не припасено. Поищу в инете. Теперь уж точно не помешало бы спрятать нашу Нобелевскую премию, прежде чем нас арестуют. И упрятать понадежнее, чтобы она нас дождалась. В одном из бутиков большого торгового центра Шан помогает Антону и Руслану выбирать одежду. Примерив по несколько костюмов, они откладывают подходящие. Оплатив покупки, братья благодарят Шан, прощаются с девушкой и возвращаются в отель. Зайдя в номер, Антон сразу садится за письменный стол и что-то сосредоточенно считает на планшете. Камуфляж для казино мы купили, теперь надо продумать стратегию игры. Правда, не уверен, что твоё уговорит мою. Могу поспорить, что Шан с этим легко справится. Давай поспорим, быстро соглашается Антон. Если проиграешь, сам пойдёшь к Кианк и попытаешься убедить её несколько дней походить в прачечную и поучаствовать в отмывании. А если моя сможет уговорить твою, тогда ты прыгнешь с башни Макао. А что тебе от моего прыжка? недоумевает Антон. Если ты прыгнешь, может и я решусь. Ладно, согласен. По рукам. Вечером в Делюксе раздаётся условный стук. Руслан, бросив гордый взгляд на проигравшего парня Антона, открывает дверь. Кянг и Шан в вечерних платьях и их братья в новых костюмах усаживаются за красиво сервированный стол, в центре которого на крутящемся диске разложены закуски и блюда. Потоки воздуха из вентиляции создают изысканную смесь запаха жареных мраморных стейков с ароматом дорогого парфюма. У Шан прекрасное настроение. Мы работаем посменно, 3 дня через 3. Я взяла отгул на одну смену и теперь свободна целых 9 дней подряд. Как ты и просил, Луис. «Шан, какая же ты умница!» Но работникам Винпелла сходить в наше казино запрещено. «В Макао полно подходящих заведений», — ободряет подругу Руслан и продолжает. «Но сначала давайте договоримся на берегу, чтобы потом никто не был в обиде. Мы финансируем игру, а вы наши общие выигрыши будете вносить на свои счета в банки. Когда решим остановиться, мы скажем, куда деть сумму, равную той, что вложено нами в игру». Оставшиеся деньги прибыль, которую мы поделим на четверых. Согласны? Согласны. Шанс всё устраивает. И я согласна. У Кьянг тоже нет возражений. Замечательно, что мы так хорошо друг друга понимаем. Руслан высоко поднимает бокал. Предлагаю выпить за наше творческое содружество. Сообщники мелодичным звоном бокалов скрепляют прачечный договор, выпивают и приступают к пиршеству. Они с наслаждением смакуют еду, вдыхая аромат изысканных блюд и запивая выдержанным вином. Я хочу выпить за Шан, за то, чтобы её мечта стать врачом воплотилась в жизнь, произносит тост Руслан. Она быстро вылечила мою шип на спине, Шан прирождённый врач. Если дружить с такой талантливой девушкой, никакие болезни не страшны. Через несколько минут Антон поднимает тост за Чернооку. Мы втроём были виноваты, что принесли Кьянг к несданной проблеме. Другая злилась и мстила бы, но эта тактичная и благородная девушка взяла вину на себя. Респект и уважуха. Выпьем за прекрасную и великодушную леди. Девушки убирают со стола пустые тарелки из-под закусок, а Руслан заново наполняет бокалы вином. Шан поднимает тост. Мне с вами весело и интересно. Побольше бы таких гостей. Луис внес праздничное настроение в мои нудные рабочие будни. Выпьем за жизнерадостного, дружелюбного и доброго американского таджика. После сочного стейка очередь доходит до Кианг. Я поняла, что тот инцидент получился у вас спонтанно, что у вас не было злого умысла. Все мы негаданно попали в просаг. Другие просто свалили бы, но вы проявили сочувствие, пытались искупить вину, предлагали помощь. За вас. Удачи вам в нашей стране. Прежде чем приступить к десерту, американский таджик предлагает выпить за обделённого тостом старшего брата. На каждый мой день рождения брат присылал мне из Москвы подарок прочитанную им книгу, которая ему понравилась и которая, как он читал, будет полезной для меня. Авторами тех книг были Вальтер Скотт и Джордж Мартин. Теперь я понимаю, что рыцарские романы произвели на брата неизгладимое впечатление. Не зря таджики сложили пословицу: Скажи, с какими книгами ты дружишь, и я скажу, кто ты. Давайте выпьем за питта, за странствующего рыцаря печального образа, без сияющих доспехов. Все улыбаются и выпивают, интерпретируя сказанное каждый по-своему. Покончив с десертом, Руслан и Шан садятся на диван у журнального столика, а Антон и Кианг в кресла напротив. Чёрнаука поясняет стратегию и тактику отмывания не совсем легального кэша. Как вы знаете, казино при каждом выигрыше игрока немного недоплачивает ему. Поэтому чем дольше идёт игра, тем это выгоднее для казино. Наши шансы остаться в выигрыше повысятся, если мы будем делать всего по несколько больших ставок. В этом случае наше математическое ожидание выигрыша будет почти равным с мат-ожиданием казино, и тогда можно рассчитывать на удачу. А мне нельзя просто поиграть без твоего мат-ожидания. Руслан нетерпеливо обращается к Киангу. Луис, ты хочешь поиграть или выиграть? Хочу попытаться выиграть. Если будешь играть долго, математическое преимущество казино обязательно скажется, рас толковывает Антон. Ты больше отдашь, чем получишь. Одобрительно кивнув, Кианг продолжает. Коротко игру можно сделать, если использовать фишки по 1000 долларов и ставить по одной на простые шансы, где выплата один к одному. Если ставка проиграет, ставим следующую, а если повезёт, фишки не снимаем и не докладываем, то есть ставка каждый спин сама будет удваиваться. Если с таким удвоением повезет семь раз подряд, выигрыш составит 128 тысяч. Антон берет планшет и склоняется над ним. Руслан приносит четыре пачки долларов и кладет по одной перед каждым из игроков. Быстро посчитав, Антон откладывает планшет. Я правильно понял, что этих денег каждому хватит всего на десять ставок на цвет или на чет-нечет. Каждая из десяти серий, скорее всего, закончится проигрышем. Мы должны ждать серию из семи удвоений подряд? Черноуха и кивает после каждого вопроса, а затем подтверждает. Правильно. На рулетке с одним зеро семикратный повтор таких ставок случается в среднем один раз из 155 попыток. Точно. Кианг с уважением смотрит на Антона. Пит, как же ты быстро все рассчитал, восхищена Шан. Ты математик? Инженер. Мой брат не просто инженер, а ученый-инженер, с гордостью уточняет Руслан. Вот вы, какого ученого считаете самым гениальным? Канфуци, не задумываясь, отвечает Шан. Он выразил основные нравственные принципы. Наверное, Дарвин, неуверенно произносит Кианг. Он объяснил, откуда мы взялись. Я думаю, Эйнштейн, считает Антон. Он создал теорию относительности и квантовую теорию, которые описывали физические законы вселенной. Первым перевернул представление людей о вселенной Коперник, возражает Руслан. Инженеру хочется произвести впечатление на китаянок своими познаниями, и он поправляет младшего брата. Коперник не был первым. Ещё за 17 веков до него гипотезу о гелиоцентрической системе мироздания предложил Аристарх из древней Греции. Вот всю жизнь ты меня критикуешь, возмущается брат и, взглянув на девушек, объясняет. Он меня с детства поучает. Не спорьте, братья, просит Шан. Лучше пойдём мы обыграем по быстрому чёртово колесо. Четверо оптимистов, пройдя мимо укороченной копии Эйфелевой башни, заходят в казино при отеле The Parision. Каждый из игроков покупает на свои 10 тысяч под 10 фишек и пытается обыграть рулетку по стратегии, предложенной Кианг. После всякой ставки Шан передвигает фишки на другой цвет, бурно реагируя на результаты игры. Руслан прохаживается между столами, изучая электронное табло, и ставит там, где замечает в выпавших номерах систему. Кианг с легкостью проигрывает свои 10 фишек, играя сразу на двух соседних столах. Антон строго придерживается стратегии, делает крупные ставки и только на красное. У Шан после пяти выигрышей подряд ставка доходит до 32 тысяч, но выиграть в шестой раз не удается и девушка не сдерживает досады. Быстро проиграв 40 тысяч, игроки идут в ресторан с видом на Эйфелеву башню, ужинают и живо обсуждают свою первую попытку обыграть чертово колесо. Покончив с горячим, Антон обращается к Кьянг. Ты уже много проиграла в казино, и если ты попросишь там шарик на память, тебе не откажут. Мне надо проверить одну гипотезу. Можешь попросить? Легко, обещает Кьянг. Пусть только попробуют отказать. А в России есть казино? Раньше игорных заведений у нас было слишком много, а сейчас всего по одному на четырёх курортах. Здесь, конечно, покруче. У нас всё круче, хвалится Шан. Но у них все, возражает Антон. В России много достижений, которых нет в Китае. Истребитель пятого поколения создали, гиперзвуковую ракету изобрели, лазерную пушку придумали, искусственный интеллект на основе квантового компьютера делают. Все больше военное. Потому как есть что защищать. Могу добавить, ледоколы там строят для Северного морского пути, легкий атомный двигатель сделали, графеновые нанотрубки, вакцину от Эболы. Пшеницу экспортируют больше всех. Но зависа самое важное, просит Кианг. Во мне важнее всего энергия, отвечает Антон. В России уже действуют атомные электростанции с реактором на быстрых нейтронах, который работает на оружейном плутонии. А ещё в Томске учёные разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реактора. Так что русские изобретения надолго обеспечат человечество энергией. Я не очень поняла насчёт быстрых нейтронов, шансу уважением смотрит на Антона. Но вижу, что пит настоящий учёный.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 Великий учёный у нас в почёте, смеётся Кианг. В лифте Руслан обнимает Шан, которая в ответ дарит ему игривую улыбку. Когда лифт тормозит на этаже Кианг, та жестом останавливает Антона, чтобы он не провожал её, и выходит.